Глава 33. Чем дольше длилось лето 1933 года, тем нереальнее делалась реальность. Всё вокруг теряло свой настоящий вес, превращалось в дикие сны. Я жил словно в странной, но приятной, усыпляющей, отнимающей всякую ответственность лихорадке. Итак, Я подал заявление на ассессорский экзамен, финальный, самый серьёзный экзамен у немецких юристов, дающий право на занятие должности судьи и адвоката, открывающий путь к большой государственной карьере. Я сдавал экзамен без малейшего намерения когда-нибудь воспользоваться привилегиями, которые он давал. Ничто не волновало меня тогда меньше, чем вопрос: сдам я экзамен или нет? А ведь это в нормальных условиях всегда напряжение, волнение. Не так ли? Говорят даже об экзаменационной лихорадке. Ничего подобного я не чувствовал. Скорее меня потрепала куда более сильная лихорадка. Я сидел в юридическом архиве, в библиотеке, расположенной в мансарде большого административного здания. В просторном зале со стеклянными стенами и стеклянной крышей, над которой сияло голубое летнее небо, писал экзаменационные работы легко и беззаботно, словно пустяковое письмо. Уже невозможно было воспринимать эти работы серьёзно. Задания и вопросы исходили из реальности, которая больше не существовала. Так в одной из работ важную роль играли Гражданский кодекс и Веймарская конституция. Я читал ставшие ненужными, когда-то известные комментарии к погребённым статьям убитых законов, и вместо того, чтобы выкалыпывать цитаты для своей работы, погружался сначала в чтение, а потом в мечты. Снизу доносилась визгливо квакающая маршевая музыка. Высунувшись из окна, можно было увидеть ползущие по улице коричневые колонны под знамёнами со свастикой. При виде этих знамён прохожие вскидывали руки в фашистском приветствии. Мы уже усвоили, что тех, кто этого не делает, избивают. Что там у них на этот раз? Ах, вот оно что. Они маршировали в сторону Люстгартена. Лей отбылы из Женевы, покинув заседание Международной организации труда, сильно чем-то раздражённый. Вот берлинские штурмовики и двинулись в Люстгартен с песнями и воплями добивать дракона. Примечание. Люстгартен буквально парк у тех. Крупнейший парк в центре Берлина на музейном острове у городского дворца Бранденбургских курфюрстов, прусских королей, германских императоров династии Гогенцоллернов. Городской дворец был разрушен во время войны. его руины демонтированы по распоряжению правительства ГДР, на его месте теперь дворец республики. Во времена Веймарской республики Люстгартен был местом проведения митингов и демонстраций, как правило, левых партий. Последний антинацистский митинг в Германии прошел в Люстгартене в феврале 1933 года. На митинг и демонстрацию вышли более 200 тысяч человек. Нацисты использовали Люстгартен для тех же целей. Именно там организовывались нацистские митинги после февраля 1933 года. Роберт Лей, 1890-1945 годы. Нацистский профсоюзный деятель, доктор наук. Диссертация по искусственному каучуку. Участник Первой мировой войны. Лётчик В нацистской партии с 1923 года. В мае 1933 года уничтожил все независимые профсоюзы Германии, создал единый немецкий профсоюз Германский трудовой фронт, просуществовавший до 1945 года. Уничтожение профсоюзов сопровождалось арестами и убийствами профсоюзных лидеров. Лей был организатором антиалкогольной кампании в Германии. что вызывало насмешки в кругах нацистской элиты. Сам Лей неоднократно лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Покончил с собой в Нюрнберге по предъявлению ему обвинительного заключения. В предсмертной записке он сообщал, что не может справиться с чувством стыда. Международная организация труда МОТ специализированная международная организация Ведущая вопросами трудовых отношений создана 11 апреля 1919 года как структурное подразделение Лиги Наций. ныне является структурным подразделением ООН. Лей ездил в Женеву на заседание МОТ в конце мая 1933 года. Дело в том, что произошедшие в Германии 10 мая 1933 года Разгром независимого профсоюзного движения ознаменовался не только арестами и убийствами профлидеров, но и запретом на забастовки. Германский трудовой фронт отнял у своих членов право на забастовку, что и было позднее законодательно закреплено в Третьем Рейхе Законом о порядке национального труда от 20 января 1934 года до 20 января 1934 года. Вот этот запрет Лей и обсуждал в Женеве. Обсуждение закончилось выходом Германии из Международной Организации Труда. Конец примечания. Ежедневно я видел марширующих штурмовиков, ежедневно слышал их песни, приходилось всегда быть начеку, чтобы успеть вовремя скользнуть в ближайшую парадную и и избежать необходимости вскинуть руку в нацистском приветствии. Германия жила в состоянии войны. Удивительной войны, разумеется. Все победы в этой войне достигались исключительно пением и маршировкой. Штурмовые отряды СС, Гитлер-Югенд, Трудовой фронт, что там еще? Постоянно печатали шаг по мостовым с пением. «Видишь зарю на востоке?» или Бранденбургской пустоши строились, на что-то равнялись, орали в тысячу глота кайль. Глядишь, враг то и разбит. Примечание. Видишь зарю на востоке. Одна из наиболее частых исполнявшихся в Рейхе массовых песен. Написана композитором-любителем, купцом и штурмовиком Арно Пардуном в 1931 году. Посвящена Йозефу Гебельсу. Бранденбургская пустошь. Неофициальный гимн Бранденбурга, написан 10 мая 1923 года композитором и поэтом Густовом Бюкстенштуцем, чрезвычайно близким к нацистскому движению. Первоначально предназначалось для молодёжного туристического движения Перелётная птица. Конец примечания. Для определённого рода немцев это время было раем. Среди них царила асотанелость августа 1914 года. Старые дамы с продуктовыми кошельками провожали горящими глазами коричневого червя, который полз, заполняя всю улицу. Вы видели, твердили они. Вы же видите, не правда ли? Мы снова выходим вперёд во всём Иногда победы оказывались более определенными. Так, например, в одно прекрасное утро полицейские окружили и заняли деревню писателей в Вильмерсдорфе. Примечание. Вильмерсдорф – район Берлина. До 1871 года – пригородная деревня. Во второй половине XIX века – район вилл и парков, так называемая «мир». Деревня миллионеров. Во время Веймарской республики район общественных парков. В 1927-1929 годах профсоюз артистов, созданный Гансом Отто, и немецкий союз писателей арендовали землю для строительства кооперативного дома. Дом был построен. В нём жили социалистически и коммунистически настроенные писатели, артисты и художники. В Берлине этот дом называли Роттерблок, Красный Блок. Там жили художник Георг, Джордж Гросс, писатель Артур Кёстлер, философ Эрнст Блох, социолог Манес Шпербер и многие другие. 15 марта 1933 года нацистами был устроен погром в так называемой колонии писателей Берлина. Реквизированные книги, рукописи и картины сожгли на площади перед домом. Конец примечания. Там жили левые литераторы, кое-кто из них и до сих пор там живёт. Победа. Захваченные богатые трофеи, десятки вражеских знамён, десятки килограммов подрывной литературы от Карла Маркса до Генриха Манна погружены на телеги. Опять же недурно смотрелись и списки пленных. Газеты описывали это происшествие как новую битву под Танненбергом. Примечание. Танненберг ныне Стембарг, Польша. Городок в Восточной Пруссии. В августе-сентябре 1914 года Здесь были окружены и разгромлены два корпуса второй армии под командованием генерала Самсонова 1859-1914 годы. Так было остановлено наступление русских войск в Восточной Пруссии в начале Первой мировой войны. Конец примечания. Не меньше. Или в другой раз. В полдень на всех дорогах Рейха Были, что называется, ударно остановлены и обысканы все поезда и автомобили. Победа, чего только не нашли, от ювелирных украшений и иностранной валюты до так называемых пропагандистских материалов антигосударственных курьеров. И как же не устроить по этому поводу стихийный митинг в Люстгартене в конце июня? Все газеты украсились жирными заголовками: вражеские самолёты над Берлином. Примечание: по Версальскому договору Германия не имела права на военную авиацию. Нацисты добивались отмены этого постановления, как, впрочем, и всего Версальского договора. 16 апреля 1934 года нацистское правительство в ультимативной форме потребовала от Франции признать за Германией право иметь ВВС равные 50% французских ВВС. 24 июня 1934 года Министерство пропаганды, руководимое Геббельсом, опубликовало сообщение о том, что над Берлином были замечены французские самолёты, которым удалось скрыться, поскольку у Германии нет авиации. После чего Германия особо не скрываясь, принялась строить люфтваффе поначалу под названием полицейские самолёты. Конец примечания. Никто этому не поверил, и меньше всего сами нацисты. Но уже никто по-настоящему не удивился такому беспардонному вранью. Оно сделалось стилем. Снова так называемый стихийный митинг. Германии нужно чистое небо. Марши и знамена Хорст-Вессель-Хайль. Приблизительно в это же самое время министр культуры сменил все церковное руководство, назначил нацистского военного священника Мюллера епископом имперской церкви. Примечание. Министерство культуры Официально Имперское министерство науки, воспитания и народного образования с 1934 по 1945 год возглавлял нацист с 1925 года Бернхард Руст. В 1934 году все учебные заведения Германии были огосударствлены. Не осталось ни частных, ни муниципальных школ и гимназий. Воспользовавшись законом о восстановлении профессионального чиновничества, Руст увольнял тысячами учителей и директоров школ, ликвидировал университетскую автономию и изгнал из страны многих видных учёных, в том числе и нобелевских лауреатов. За 6 лет с 1934 по 1940 годы число студентов в Германии сократилось со 128 тысяч до 58 тысяч, что было абсолютно правильно для нацистов, каковым ученые были не нужны. Нужны были солдаты. Руст ведал и церковной политикой нацистов. Застрелился 8 мая 1945 года. Церковная политика нацистов чрезвычайно любопытна. Будучи убежденным антихристианином, хоть и мистиком, Гитлер совершенно правильно отдавал себе отчёт в важности церкви как великолепного социального регулятора. Поэтому он старался опереться в церковных кругах на националистические, государственнические силы, отсекая космополитов и гуманистов. Католики, за редкими исключениями вроде Хойзера или националистически настроенного католического духовенства Хорватии, оказывались вне его интересов и как правило были оппозиционно настроены по отношению к нацистскому режиму оставались национальные церкви православные в оккупированных областях в Польше за переход православия платили денежную премию и разумеется протестанты в протестантской церкви Германии было сформировано нацистское церковное движение немецкие христиане призывавшие аризировать Евангелие и среди прочего утверждавшие, что Христос был арийцем, греком. Против них выступали представители исповедующей церкви, внесшие огромный вклад в разработку богословских проблем в XX веке. Многие из этих пасторов и богословов оказались в немногочисленном немецком сопротивлении. Например, Мартин Нимелер Или Дитрих фон Хэффер, которому принадлежит знаменитый афоризм: "Долг христианина броситься головой под колёса истории". Протестантизм предполагает участие мирян в выборах церковного руководства. 23 июля 1933 года в Германии прошли церковные выборы, на которых одержали победу немецкие христиане. Результатом было создание Единой имперской церкви, с назначаемыми епископами и пасторами. Федералистская исповедующая церковь осталась вне этой организации. Людвиг Мюллер, 1883-1945 годы, протестантский священник. С 1914 по 1918 годы, капитан на военном корабле. С 1926 по 1933 годы капитан военного округа в Кёнигсберге, ныне Калининград. С 1931 года член нацистской партии, руководитель движения Немецкие христиане. С 1934 года активно сотрудничает с Гестапо. Покончил с собой 31 июля 1945 года в Берлине. Конец примечания. Победа нового, так называемого немецкого христианства была отпразнована на огромном митинге во дворце спорта. Примечание. Митинг в ознаменование победы немецких христиан на церковных выборах и образования Имперской церкви состоялся в Берлинском дворце спорта 13 ноября 1933 года. Главным оратором был руководитель берлинской организации немецкие христиане Рейнгольд Краузе. Его речь о необходимости освободить немецкое христианство от еврейского духа транслировалась по радио. Конец примечания. "Тодоль Гитлер в качестве германского спасителя знамёна Хорст Вессель крики Хайль". Правда на этот раз то ли из уважения к поверженной организации, то ли по каким-то иным соображениям тонкого вкуса, в конце спели лютеровский гимн «Твердыня наша, вечный Бог». Примечание. «Твердыня наша, вечный Бог». Церковный гимн, текст и музыку которого, сочинил в 1529 году основатель протестантизма Мартин Лютер, 1483 года. 1546 годы. Фактически гимн протестантов. Конец примечания. Потом прошли церковные выборы. Нацисты откомандировали к избирательным урнам целую армию, и на следующий день газеты оповестили о победе немецких крестьян. Вечером, когда я ехал по городу, на всех берлинских церквях развевались флаги со свастикой. Однако того серьезного сопротивления, которое встретили здесь нацисты, во вне церковных кругах в первый момент даже не заметили. С каким-то странным чувством я впервые принял тогда участие в выборах церковного руководства и опустил в избирательную урну бюллетень, на котором важно красовали слова «Исповедующая церковь». Примечание. Исповедующая церковь. Оппозиционное нацизму церковное движение в протестантизме организационно оформилось после принятия Барменской теологической декларации 31 мая 1934 года. Основной идеей этой декларации была: протестантская церковь в Германии не может быть проводником языческих антихристианских идей нацизма. Она должна исповедовать Христа. После создания имперской церкви исповедующая церковь создала свои церковные структуры, действовавшие вполне легально. Нацисты арестовывали пасторов и диконисов этой церкви только в случае их активного участия в сопротивлении, укрывательстве евреев, распространении антинацистских листовок. сотрудничество с советской или английской разведкой или, как в случае фон Хеффера, участие в антигитлеровском заговоре офицеров, закончившемся покушением на Гитлера в июле 1944 года. Конец примечания. Я никогда не чувствовал себя, что называется исповедующим веру. Церковь я долгие годы чтил, не нуждаясь в ней. Примечание. Цитата из шестнадцатой сцены Сад Марты, первой части Фауста Гёте. Фауст объясняется Маргарите в любви. Та спрашивает Фауста, как у него обстоят дела с Телькавио. Он отвечает: "Я чту её". Маргарита продолжает: "Но не нуждаясь в ней". Конец примечания. Конечно, я был Все цела за то, чтобы церковь почиталась, даже и без особой в ней нужды, и меня тошнило от кощунственно-маскарадного кривляния немецких крестьян, но в остальном я был глубоко убеждён в бесперспективности какого-либо сопротивления именно со стороны церкви. Теперь хотя бы и чувство приличия стоит исповедовать веру гонимой и опозоренной церкви. Примерно так я думал. И, конечно, я прекрасно понимал одного симпатичного, наиконсервативнейшего пожилого любителя красного вина, сетовавшего в те дни: "Господи помилуй, теперь приходится бороться за веру, при том, что у тебя её нет". Впрочем, чувство вообще в то лето остыли, напряжение ослабло, и даже отвращение поубавилось. Благодаря легкому такому облачку отупения, для многих, кто не смог уехать из страны, начался этап привыкания со всеми его опасностями, что до меня-то я уже чувствовал себя не совсем в Германии. Ещё пара месяцев, и я отправлюсь в Париж, а возвращения оттуда я даже не думал. Жизнь здесь заканчивалась, и ничто уже не имело значения. Да здесь И немного осталось того, чем я жил. Мои друзья или уехали, или не были больше моими друзьями. Время от времени приходили конверты с иностранными марками. Порой мне писал Франк Ландау. Его письма делались всё мрачнее и мрачнее. Сначала они были полны надежды и решимости, затем стали лаконичными и не очень ясными. И вот однажды в середине августа Я получил целый пакет, письмо на 12 или 14 страницах. Оно было написано, будто в усталом, полном отчаянии, растерянном разговоре с самим собой. За границей у Франка ничего не получалось. С Эллен все пошло в кривь и в кось. Скоро они, наверное, расстанутся. Никаких перспектив в Швейцарии. Докторскую степень он получит, а дальше неизвестно. Он не мог забыть Ханни, наши разговоры и не находил ничего, чем можно было бы заменить то, с чем он расстался, ни малейшей связи с прошлым, полное отсутствие воздуха жизни и той субстанции, которая давала пищу его душе. Пишу тебе всё это не для того, чтобы получить от тебя совет, потому что знаю, здесь нечего советовать. Неожиданно вернулась Элен. С Франком всё было кончено, и она сложила оружие. Она написала мне два или три раза. Я посетил её в Анзее. Со странными чувствами я сидел в саду того самого дома, где провёл 1 апреля 1933 года, и пытался утешить Элен, объяснить ей то, что можно было объяснить, дать совет. Она была печальна, растеряна, выбита из колеи. Она любила Франка, Но теперь, говорила она, поняла, что не сможет с ним жить. У них всё решилось через щёр поспешно, и этим было загублено навсегда. Если бы у них было время, если бы отношения развивались не так бурно, она давно бы увидела, куда всё идёт. Однако в том-то и состоял ужас их положения, что все решения надо было принимать безотлагательно. Они оказались на распутье, Выбор делался здесь и сейчас. Их жизненные пути разошлись совершенно непредсказуемо. Семья Элен собиралась мигрировать в Америку. Надо ли ей ехать с ними? Это означало, что она никогда больше не увидит Франка. Надо ли ей вернуться в Цюрих? Это значило остаться с Франком. Между тем лето, которое они провели вместе, Было в этом отношении не слишком обнадеживающим. Она всё ещё любила Франка. Вы его знаете. Скажите мне, какой он на самом деле? Скажите мне, что я должна делать? В начале апреля я говорил с Ханни. Она несколько дней пролежала тогда в тёмной комнате, ничего не ела и плакала. Потом мы бегали с ней из консульства в консульство. отправляли письменные запросы в какие-то чешские учреждения, беседовали с чиновниками в полицейских участках, всё без толку. Вопрос о её государственной принадлежности нипочём не распутывался. Германия стала для неё западнёй. Странная жизнь, казалось, шла распродажа после банкротства. Между тем я готовил работы для экзамена, который немало меня не волновал. Поскольку был в другой жизни, в моей прошлой жизни, время от времени я писал маленькие газетные статьи, вкладывал всю горькую извитильность, какую находил в себе, и удивлялся, когда пару дней спустя читал свои статейки, всвихнувшимся на своих навязчивых идеях, однако излагающим их с вилом мудрой рассудительности, нацистском листке, в который ныне превратилась всемирно известная газета Как бы я гордился, если бы сотрудничал с ней прежде. А сейчас всё это меня немало не волновало, ибо происходило накануне разрыва с моей стороной. Из тех людей, с кем я поддерживал отношения, странным образом осталась только Чарли, моя карнавальная любовь. Она тянулась красной ниточкой сквозь серое дно этого нереального лета, тихо мучительная Немного нескладная, не очень счастливая любовная история, и всё же сладостная, несмотря ни на что. Чарли была обыкновенной берлинской девушкой, простой и доброй, и в счастливые времена наша история могла бы стать банальной. Но несчастье связало нас слишком крепко и потребовало от нас большего, чем мы могли бы друг другу дать. Любовь должна была возместить нам весь мир. которого уже не было, избавить от ежедневной, мучительной, гложущей тоски. На это нас не хватало. Я не решался говорить с Чарли о том, что творилось у меня в душе. Настолько ее собственное несчастье было реальнее, проще, тяжелее, очевиднее. Она была еврейкой. Ее преследовали. Каждый день она терзалась от страха за свою собственную жизнь и жизнь своих родителей. своей большой семьи, которую она очень любила. Столько ужасного происходило теперь вокруг этой семьи, такой большой, что мне все еще трудно было разобраться в многочисленных родственниках Чарли, как и многие молодые евреи. Она вполне понятно видела во всем происходящем только то, что вторгалась в жизнь евреев, и не было ее вины в том, как она на это реагировала. Она вдруг стала сионистской евреей, еврейской националисткой. Примечание. Сионизм политическое движение, ставившее своей целью объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине в Израиле. Еврейская колонизация заброшенных земель Палестины началась в конце XIX века и завершилась созданием государства Израиль в 1948 году. Конец примечания. Широко распространенное явление, которое я наблюдал с пониманием, но не без печали. Так много было в этом от принятия взглядов нацистов, малодушного согласия с вражеской постановкой вопроса. Но если бы я решился спорить на эту тему с Чарли, то лишь отнял бы у нее последнее утешение. «Но что же нам делать?» — спросила она и посмотрела на меня. огромными печальными глазами, когда я однажды попытался очень осторожно выразить свой скепсис. Она учила еврейский язык и думала об отъезде в Палестину, но пока ещё она была не там. Она ещё ходила на работу. Это ей снова разрешили, хотя неизвестно надолго ли. Помогала своей семье, трогательно заботилась об отце и о своих близких, много работала и страдала. худеела, оплакала, порой позволяла себя утешать и тогда вновь искренне смеялась. Но это продолжалось недолго. В августе она серьёзно заболела, ей удалили аппендицит. Странным образом среди моих знакомых это был уже второй случай, когда аппендицит возникал, судя по всему, по причине душевных потрясений. Итак, среди всех этих событий мы уж как сумели Нашли себе норку для нашей любовной истории. Мы ходили в кино и в винные кабачки, вели себя как весёлая любовная парочка, часто расставались поздно ночью, и я ехал к себе домой на метро из отдалённого района, где жила Чарли. Я сидел усталый, с чуть гудящей лёгкой головой на пустых перонах подземных станций, где казалось, Живыми были только равномерно движущиеся ленты эскалаторов. По воскресеньям мы часто выезжали за город, бродили по лесам, загорали на просеках и опушках, купались в речках. Окрестности Берлина на удивление хороши. Природа здесь сохранила первозданную красоту. Если сойти с исхоженных туристических троп, то даже недалеко от железной дороги Можно очутиться в местах, где словно не ступала нога человека. Великолепно уединённых, глухих и щемяще печальных. Мы гуляли по просекам под мрачно-зелёными соснами или лежали на лесной поляне под почти угрожающе голубым небом. Небо было прекрасно. Небо было в полном порядке. В порядке были и трава, мох, муравьи, Высокие плотно стоящие деревья, жужжащие на разные лады насекомые, во всём утешение бесконечное и смертельное. Лишь бы мы не вписывались в эту картину, без нас она была бы ещё красивее, мы её нарушали. В то лето стояла великолепная погода, солнце жарило неутомимо, И какой-то насмешливый бог как раз 1933 год сделал в Германии годом лучшего виноградного урожая. О винах этого года еще долго говорили знатоки.